Глава вторая. Допрос. Я, пролетев несколько пролетов каменной лестницы, с трудом, но смог замедлить свое падение. Как же хреново. А, твою-то мать! Изнутри рвалась черная ярость, мешающая сосредоточиться. Все тело превратилось, похоже, в один огромный синяк и нестерпимо болело. Седьмой, насколько все плохо? Носитель. Носитель. Я фиксирую множественные ушибы, крайнюю степень истощения и отклонения в эмоциональном фоне. Тут же отра портал конструкт. Иными словами, с вами всё в порядке, если бы не захлестнувшая вас ярость и их бы удалось избежать. Эти люди убили моих родителей, родственников и практически заставили забыть сестру, ответил я, кое-как поднялся на ноги. Ещё бы я не был в ярости. «Возможно, если бы держали себя в руках, вам бы удалось узнать гораздо больше о причинах их поступка и почему они пытались вас поймать, а не убить, носитель». «Ой, иди в задницу, седьмой, и без тебя тошно». Я с трудом добрел до стола деда и с облегчением сел на стул, выдохнув. Перед глазами стояло выражение лица Алисы, с которым она оттолкнула меня. Страх, удивление, шок, растерянность – Она действительно не помнила меня или сомневалась? «Ты мог бы попросить у меня помощи, парень?» Еще один голос в голове, на этот раз звезды. Из глубины меня вырвался смех, и я ничего не мог с собой поделать. «Я помню, в каком состоянии я каждый раз приходил в себя». Но да, ты бы сравнял с землёй всю внутреннюю территорию школы и уничтожил бы каждого, кто бы встал против тебя, но что потом? Я барахнулся на руинах школы, полумёртвый в окружении врагов. Это так мне нужно было спасать сестру. Сестру. Смех мешал мне говорить, но я ничего не мог с собой поделать. Столько лет пути, и споткнуться прямо в самом конце. Какая ирония. Проклятые златые, ненавижу, ненавижу. Ярость опять начала застилать мне глаза, мешая думать. Кулаки сжимались до боли. Ничего, мы ещё посмотрим, кто тут проиграл. Седьмой, то, что говорил этот белый, возможно ли как-то вернуть себе и сестре потерянные воспоминания? Обратился я к конструкту. Эта магическая техника, о которой говорил человек в белом неизвестном мне, нужно найти о ней больше информации носитель. Только в этом случае я смогу сказать точно. Легко сказать, покачал я головой. Мы совсем ничего не знаем, даже с чего начать. Есть два варианта. Первый найти информацию в закрытых источниках, таких как библиотеки или архивы. Не думаю, что такую информацию хранят в подобных местах. Да и мы вряд ли когда-либо получим доступ к ним. Второй вариант, очевидно, это захват кого-то из верхушки белых. Я прав? Всё верно. Носитель С моей текущей силой это сделать невозможно, но можно попросить звезду. Если, конечно, он сумеет сделать всё тихо и не устроит битву со всеми повелителями магии из Золотого мира. Эти люди ничто по сравнению с моей истинной силой, парень. Тут же ответил сам Утренняя звезда, которая ограничена возможностями моего тела. Ответил я ему и с усилием поднялся со стула. Ладно, это всё нужно как следует обдумать позже. Сейчас после использования наказания я настолько устал, что даже с трудом разговариваю. Ярость уже покинула меня, и на смену ей пришло изнеможение, как внутреннее, так и физическое. Расстелив в загоде принесённый в связь единство спальный мешок и выпив немного воды, я задумчиво посмотрел вдаль зала, где, как обычно, во тьме чуделись странные тени и чуть и едва слышимые шорохи. Впрочем, достаточно мне было принять горизонтальное положение и закрыть глаза, Как сон тут же накрыл с головой. Пробуждение оказалось не из самых приятных, и самое плохое за время сна я так и не смог нормально восстановиться. Очевидно, из-за изолированности связи единства магическая энергия не проникала внутрь его, из-за чего восстановление магических сил внутри было попросту невозможно. Вот только я и физически чувствовал себя не очень хорошо. Несмотря на то, что само убежище было идеальным, чтобы прятаться в нём, находиться бесконечно долго, даже с учётом всех собранных запасов, я не мог. Пообедав сухарями с солониной, я вернулся к размышлениям о том, что делать дальше. Прежде всего, поднявшись из связи единства, я вновь окажусь на том же месте, в оранжереи. Наш поединок с тем стариком разворотил добрую её часть, и потому уверен, что там никого не будет, если они не поняли, как работает открытие прохода в к связи, что вряд ли. Но в любом случае я окажусь на враждебной территории среди тысяч магов и воинов первого факультета. Также я уверен, что сестру оставят в школе. Скорее всего, усилят охрану, но совершенно точно стеречь станут лучше. Очень жаль, что магический конструкт, даже спустя столько времени, так и не смог до конца понять самих принципов открытия проходов связи единства в разных частях миров соцветия. Ведь в теории с помощью этого свойства я мог мгновенно путешествовать не только по золотому миру без каких-либо ограничений, но и что куда важнее, по всем мирам-соцветия сразу. В теории, конечно. Седьмой, ты же анализировал работу сигнальной системы дворца первого факультета, так? Конечно, носитель. Всё время, пока мы были внутри дворца. Сможешь создать другую ауру? Не думаю, что использовать ту же ауру войны сейчас будет правильно. Я могу попробовать замаскировать вашу силу, полностью выведя её из-под наблюдения магической охранной системы. А почему ты не сделал этого в прошлый раз? Удивился я, собирая спальный мешок. Вы меня не спрашивали, спокойно ответил тот. Что? Седьмой? Просто шучу, носитель. Это результат обследования вашего воздействия охранной системы с ауры людей, которые я получил во время нашего посещения дворца. Тон седьмого казался невозмутимым. «Уже шутить пытаешься? Вот же!» Я покачал головой, подойдя к проходу, ведущему к лестнице на выход. «Ладно, каков шанс, что меня обнаружат?» «Около десяти процентов». «Это немало, но, полагаю, у нас нет особого выбора». «Ладно, давай подниматься. В связи единства я в любом случае не смогу нормально восстановиться. Поэтому сейчас первым делом найдем какое-нибудь укромное место, чтобы хоть немного отдохнуть». К слову, сколько я проспал? Вы проспали 37 часов, носитель. Я мысленно присвистнул. 37 часов и при этом чувствовал себя как разбитая колоша. При всех плюсах связи единства, её минусы были не меньше. Поднявшись до выхода и при этом даже немного запыхавшись, я был вынужден сделать небольшой перерыв, чтобы успокоить бешено стучащее сердце и избитое дыхание. Несмотря на то, что Сельмой не мог почувствовать конкретно повелителей магии, Со всеми проучими он справился без особого труда, потому шансов внезапно наткнуться на кого-то было не так много. Как я и предполагал, когда дверь связи единства открылась, пропуская внутрь удивительно сладкий ночной воздух золотого мира, буквально наполненный магией. После многих часов голодания я не мог не восхититься той энергией, что ощущалась в оранжерее. Кстати о ней, я вглядывался в ведьму, которую едва разгонял свет луны, падающий с высокого стеклянного потолка оранжереи. Место моего буя со стариком выглядело ужасно. Несмотря на то, что было полностью очищено от лишнего мусора, но обгоревшие остатки остова ячейки оранжереи выглядели жалко, как обустырь, образовавшийся на месте, где совсем недавно росли экзотические растения и деревья. Прислушиваясь к своим ощущениям и к тому, что говорил седьмой, я осторожно выглянул из двери связи единства, открывшейся прямо в полу. Любая опасности я бы отпрянул назад, закрыв за собой проход, но нет. по близости никто не чувствовался. Зато дальше двойка магов-войнов, довольно сильных, как минимум четвёртого круга. Они находились в дальней части оранжереи и, похоже, занимались патрулированием. Носитель, я ощущаю множество сильных ловушек вокруг входа в Связь Единства. Будьте осторожны. Каждая из этих ловушек была установлена магом, как минимум находящимся на уровне повелителя магии. Сказав это, седьмой что-то сделал с моими глазами, благодаря чему я смог увидеть сотни нитей, что были раскиданы вокруг. За день одну и подняться переполох. Похоже, Белый что-то подозревал или, может, перестраховался и оставил огромное количество самых разных ловушек, чтобы если я вдруг захочу вернуться тем же маршрутом, тут же узнать об этом. Не будь со мной седьмого, ощутить расставленные силки оказалось бы невозможно, даже будь я сильнее в несколько раз. Как ни крути, а в плане магических возможностей и изысканий Золотой значительно превосходил мой. Стараясь быть максимально тихим и постоянно проверяя, где сейчас расположены маги, я выполз наружу и как можно осторожнее начал обходить расставленные нити ловушек. По моим ощущениям, патрульные не выглядели расслабленными. Они то и дело останавливались, явно что-то проверяли и продолжали свой ход дальше. Плохо, но этого следовало ожидать. Ещё одним неприятным моментом стал тот факт, что ловушки оказались не закончились после того, как я отдалился от ячейки, где сражался со стриком. Вся аранжирия оказалась на шпигуваном имени, и мне стало понятно, почему патрульные так часто останавливались. Всё то время, пока я пробирался к выходу, мысль с седьмым ожидали нападения. Я ощущал, как какое-то грозное внимание то и дело проходило мимо меня, но даже не задерживалось, словно не замечая. Похоже, конструкт тут таки удалось обойти охранную магию первого факультета. Хоть какая-то удача. Однако расслабляться в любом случае нельзя. В прошлый раз нам тоже казалось, что иллюзия с маскировкой ауры верная и правильная. Выбравшись из оранжереи, я позволил себе чуточку расслабиться. В коридорах школы ловушки уже не попадались, зато шансы встретиться с патрульной стражей значительно возрастали. Продвигаясь вперёд, я временами заглядывал в попадающиеся по дороге двери, из тех, что не были заперты на магические печати. Хотелось найти какую-нибудь комнату, которую бы практически не посещали местные, чтобы получить возможность передохнуть и частично восстановиться. Вот только пока не очень в этом везло. Ещё одним важным звеном в нашем плане была добыча языка Без человека, который смог бы мне нормально объяснить многие непонятные моменты, по дворцу первого факультета, а также его непонятной структуры, я был вынужден тыкаться буквально на обум. Жаль, вот только в этих пустых коридорах в это время суток встретить кого-либо кроме охранников оказалось очень сложно. Несколько раз мне приходилось срочно вызывать связь единства и прятаться в ней, так как далеко впереди появлялся очередной патруль «Золотых», При этом укрываться в прямом коридоре с закрытыми магическими печатями дверми было попросту негде. Приходилось срочно открывать проход и нырять в связь, выжидая некоторое время, пока охрана не пройдёт мимо. Так я и продвигался по коридорам школы, пытаясь разобраться, где находятся жилые помещения. Табличек-указателей во дворце не имелось, и потому мне всё это время приходилось попросту блуждать. Где-то как раз в это время, когда я в очередной раз проверял незапертую печатью в помещении, оказавшееся обычной лекционной аудиторией, Седьмой предупредил меня, что приближается маг одиночка. Из сури по его щели это был обычный ученик, относительно слабый, по крайней мере, по сравнению с местными стражами. Упускать такой шанс было бы полнейшей глупостью, поэтому я замер возле двери аудитории, прислушиваясь к своим ощущениям. Сури по всему ученик всё ещё направлялся в мою сторону. Если он не сменит маршрут, он уже через несколько минут зайдёт в коридор, где прятался я. Это очень хорошо. Секунда проходила за секундой. Где-то вдалеке раздались спокойные шаги. Я уже некоторое время и сам ощущал приближающуюся цель. Судя по ощущениям, действительно, всего лишь второй, может, даже первый круг. Совсем слабый, что странно для первого факультета, но, возможно, это был начальный курс. Дождавшись, когда неизвестный окажется напротив двери аудитории, я распахнул её и без церемоний огрел бедологу мечом в ножных, мгновенно отправив его в нокаут. Подхватив безвольное опавшее тело, которое оказалось на удивление лёгким, я тут же открыл проход в связь единства и нырнул в него. Ну что же, часть плана мне исполнить удалось. Осталось разобраться, кого я поймал и насколько он мог быть мне полезным. Спустившись, я усадил незнакомца на деревянный стул и только теперь заметил, что это девчонка. На вид лет двадцати, не больше, с короткими волосами и носом с горбинкой. Ну надо же. Связав руки и ноги девушки так, кстати, прихваченной верёвкой, я задумчиво посмотрел на свою пленницу. Как ни крути, а она маг и, скорее всего, умеет пользоваться магией с помощью силы мысли. Седьмой, я хочу, чтобы ты помимо помощи в допросе следил за любым изменением её магической силы. Очень сомневаюсь, что внутри связи единства она сможет нормально использовать магию без помощи движений тела, но перестраховаться всё же стоит. Да, носитель. Ну что ж, приступим. Я движением руки активировал плетение простенького заклятия пробуждения, и девушка едва слышно застонала. Мой удар явно стал для неё причиной жуткой головной боли. Я мысленно отметил, что использование заклинания никак не повлияло на меня. Похоже, за те несколько часов снаружи мне удалось в достаточной мере восстановить свою магическую силу. Конечно, ни о каком полном восстановлении не могло быть и речи, но все равно стало значительно легче. Девушка, наконец, с трудом, но пришла в себя, не понимающая, осматриваясь вокруг. Я специально использовал лишь один светлячок, чтобы она не смогла в должной мере рассмотреть, где находится. Саркофаг был за ее спиной, а кроме него и нескольких черных колонн, При таком свете внутри зала рассмотреть что-либо оказалось невозможным. Кто? Кто вы? Где я? Голос девушки оказался приятно мелодичным. Меня зовут Ян, представился я, слегка склонив голову. Так же получилось, что у меня появились некоторые вопросы по первому факультету, и я бы хотел расспросить тебя о нём. Как тебя зовут? Габриэла, слегка запнувшись, ответила девушка. Она лжёт, тут же сказал Сельмой. Для конструкта считать эмоции столь слабые девочки оказалось простым делом. Подняв руку, я вызвал огонёк пламени, базовое заклинание огня моего клана. Когда-то давно я практиковал именно огонь в качестве основной стихии. Пламя осветило моё лицо таким образом, чтобы оно стало пугающим. Дурацкий и детский трюк. Но девчонка явно занервничала испугавшись. Не нужно лгать. Так уж получилось, что я чувствую ложь. И если ты продолжишь так делать, стану очень-очень злым. Ещё раз, как тебя зовут?» Теперь в сказанное я добавил толику магического воздействия, слегка изменяя голос и заставляя его угрожающе вибрировать. «Сабрина, меня зовут Сабрина!» Тут же торопливо ответила пленница, со страхом смотря на огонёк в моей руке. «Она говорит правду». «Замечательно, вот ты славно!» Начнём с чего-то простого и плавно перейдём к сложному. Сабрина, маленькая волшебница, расскажи мне, пожалуйста, что ты забыла в такой поздний час в учебных коридорах первого факультета. Допрос длился долго. Девочка, напуганная до смерти, отвечала с готовностью и правдиво. Несколько раз, когда речь заходила о тайных факультетах, она пыталась юлить, но после демонстрации пары фокусов полностью сдалась и рассказала всё как на духу. Вообще, мне очень повезло, что я встретил именно Сабрину. Будучи приглашенной ученицей первого курса, девочка уже знала о факультете более чем достаточно, но при этом еще не взрастила внутри себя стержень, который позволил бы сопротивляться допросу. Не думаю, что мне бы удалось заставить себя пытать кого бы то ни было, и уж тем более обычную девчонку-мага. Не захотя она сотрудничать, пришлось бы просто с помощью седьмого батареи и вопросов вытаскивать нужную мне информацию, тратя на это прорву времени. Пару раз она пыталась использовать магию, но Седьмой тут же предупреждал об этом. После пресечения пары таких попыток Сабрина окончательно впала в отчеение и уже просто безвольно отвечала на мои вопросы. Прежде всего, удалось узнать о том, что сейчас во дворце первого факультета собралось больше 10 повелителей магии. И это только тех, кого видели ученики. Сколько в действительности тут сильнейших магов до да подлинно не было известно никому. Причины такого сбора не назывались, но Сабрина и другие ученики считали, что это инициация одной из самых одарённых хранителей сущностей, как назывались здесь медиумов, я так понимаю. И тут у меня появилось очень нехорошее предчувствие, потому что, как по словам девочки, сейчас во внутреннем дворе срочно строили круг призыва для проведения ритуала создания золотых выенов и одновременно с этим инициации медиума. Всё это очень странно. подумал я, охваченный очень плохим предчувствием.